«Проклятая мартовская погода!» — объявил он, отряхиваясь. «Утром во вовсю солнце, а сейчас настоящий буран. Отложите ужин на полчаса, бесит, и принесите мне в библиотеку кружку горячего Херриса. Я весь заледенел, как задница мертвеца». Только теперь он обратил внимание на Фиби. Она была все в том же красном платье, которое он не одобрил. — Надеюсь, вы с Оливией? сухо спросил он. — Не умрете от истощения, если немного задержитесь с едой. Мне нужно оттаять. Фиби едва ли слышала его предыдущую фразу, потому что к своему ужасу заметила на его ботинках и бриджах кровь. — Вы ранены, сэр! — дрожащим голосом спросила она. — Кто? Я? Это не моя кровь. Но тогда ранен кто-то другой. Где он? Нужно помочь. Кто он? Она сделала шаг к двери, уверенная, что именно там находится тот или те, кому необходима помощь. Мы не успели представиться друг другу, раздраженных мыкнул Кейта. Было не до того. Вполне возможно, он или они остались в лесу на снегу. Но как же? Извини, что не притащил их домой, завернутых в теплое одеяло, как ты поступила недавно с целым цыганским табором. Их было человек семь-восемь против нас двоих, и они напали первыми». Поверь, дорогая, на войне нет места благотворительности. Фиби гордо вздернула подбородок. Я помогла тогда не целому табору, а двум несчастным детям, которые ровно никакого отношения к войне не имели. — Ты права, — вынужден был согласиться Кейта. Но дети вырастут и могут стать врагами. Чуть поразмыслив над этой сентенции, Фиби быстро возразила. — Но тогда мы для них тоже враги, и значит, мы квиты. Не дожидаясь, сочтет ли Кейта нужным что-либо ответить, она добавила. — Я сама принесу вам Хэрис, милорд. Она впервые осмелилась предложить ему свои услуги, и он был так поражен, что мог только промямлить. — Благодарю. Но Фиби на этом не остановилась. Повернувшись к Дворецкому, она все тем же хозяйским тоном велела ему сообщить леди Оливии, что обед на полчаса задерживается. Дворецкий, судя по всему, удивленный не менее чем хозяин, поклонился и отправился выполнять приказания. Сбросив плащ на скамью у входной двери, Кейта проследовал в библиотеку, где первым делом приблизился к очагу и стал отогревать замерзшую спину. Вскоре к нему вошла Фиби с большой серебряной кружкой на подносе. — Неужели приготовила сама? — благодушно спросил Маркиз. — Не совсем, сэр. Я не знала, сколько долить портера, зато теперь знаю. Кейт с удовольствием хлебнул горячего напитка, не сводя глаз с Фиби. Было что-то трогательное в ее прямодушии, а также в желании угодить ему хотя бы в такой мелочи. И как у нее сияют глаза! Они просто красивы сейчас, и щеки так приятно румянятся. А ведь он уже никогда бы этого не увидел. Повернись, недавняя стычка в лесу по-другому». Фиби принялась вышагивать по комнате, приводя в порядок то, что и так находилось в полном порядке. Бумаги на столе, книги, ваза состоящими в них сухими листьями. Сняла со свечи застывший воск, поправила фитиль. — Значит, на вас напали, сэр? — спросила она с дрожью в голосе. Только сейчас, отчетливо представив, что произошло... И чем все это могло окончиться? — Ну да, я уже говорил, мы возвращались с Джайлсом из штаба, и нас окружил отряд королевских стрелков. — Почему же вы поехали без охраны? — он не ответил. — Это так опасно! Казалось, она разговаривает сейчас с упрямым, неподатливым мальчишкой который знает, что поступил